إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يهديه فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رسالة نواقد الإسلام то есть послание то что делает ислам недействительным шейх рахима الله говорит اعلم أن نواقد الإسلام عشرة نواقد Знай, что то, что делает Ислам недействительным 10 вещей. С дозволением Всевышнего Аллаха Сухану Аля, мы разберем 10 пунктов, и после того, как закончим бизнес для таля послание, иншаллах таля, будем говорить о некоторых или поговорим о некоторых правилах э, в вопросе такфира. Так как в наше время, на саллаху, аляху, аляху, распространилась распространился акхида. и идеи хавариджи такфировцев и с дозволения Всевышнего Аллаха разберем иншааллах эти правила шейх рахима говорит на навакид аль исламе ашарату знай что ислам делает недействительным 10 вещей первое что хотела сказать баракалавикум что навакид слово навакид слово слова накида накида То, что делает вещь недействительным. Поэтому называет то, что делает омовение действительно навакиду аль-уду. Что значит навакиду аль То есть, что значит то, что делает ислам недействительным? То есть, вещи, дела, некие дела или слова, или убеждения, совершая которые человек становится кафером. Его дела становятся тщетными. и он становится изобитателем Ада, или для как сказал Всевышний Аллах, субханаЛа таля, лейн ашракта на амалю, лейн ашракта амалю, мин аль То есть, если ты придашь Аллаху Субхану таля со товарищи, твои дела станут чётными, и ты будешь из тех, кто потерпит убыток. Вопрос номер два, который бы хотелось затронуть, исходя из слов шейха, зная, что Ислам делает. недействительным 10 вещей, почему шейх Рахима ограничился только 10 вещами? Кто так заявил о том, что эти 10 вещей, барак Лофикум, является тем, что делает ислам недействительным, по единогласному мнению ученых, однако это неправильно. Почему? С нескольких сторон. Шейх Рахима Гулла привел некоторые вещи, в которых есть разногласия среди ученых, Является ли это то, что делает Ислам недействительным или нет? Вещь номер два. Шейх не привел все то, что делает э, Ислам недействительным. Есть некоторые вопросы по единогласному мнению ученый, по, по единогласному мнению ученых, эти вопросы делают ислам недействительным, однако Шейх не привел, допустим, как вопросы стихляль, то есть делать считать халям то, что Всевышний Аллах, его посланник, назвали Харамом. Однако Шейх Барак Аллухикум привел эти 10 вещей. Из-за того, что люди чаще всего попадают в эти 10 вещей. Чаще всего попадают в эти 10 вещей, и подтверждением этого является слова самого шейха, который сказал в конце послания. И все это является самым опасным, и очень часто в это попадает. И очень часто в это попадает. То есть цель шейха была привести эти... То есть почему шейх привел именно эти 10 пунктов? Потому что люди чаще всего попадают в эти вещи. Баракаллаху фикум.